В середине апреля начались первые оттепели. В бараках уменьшили топку печей, меньше понадобилось дров. Бригаду Лазарева наполовину сократили. Я со своим напарником попал в бригаду Руденко на торфяной карьер и с этого дня потерял из виду Кранида Ивановича. Это была очень маленькая, но при этом очень работящая бригада в десять человек. Бригадир, пожилой украинец из переселенцев ставрополье Высокий и костистый, с вислыми ушами, в старом полушубке с позелтевшими от времени овчинными отворотами, в островерхой попахе искусственного кракуля, был на вид форменный нелюдим. Я не спрашивал его о прошлом, но из разговоров у костра узнал, что он из раскулаченных сидит в лагерях с 1932 года, имел высшую меру, потом заменили на десятку. И шачет уже... Восемь лет слишком, и конца этому пока не видно. Дорога на карьер шла по зимним полям километра два-три, и лишь у леса упиралась в большое кострище из черных головешек, за которым был метровый обрывчик, и начиналась впадина, которую мы и должны были изо дня в день расширять, снимая верхний слой на удобрение полей. С той стороны с низинки трактор подавал задком большие сани с дощатыми бортами на двенадцать кубометров, а бригада сбивала сначала мерзлые уступ ломами, а потом перебрасывала талый торф в сани. Норма тут была тоже почти непосильная — двенадцать кубометров на брата или полные тракторные сани. Убьешься, ляжешь костьми, но даже при геркулесовой силе ни за что не сделаешь урока, не выполнишь баснословно завышенной нормы Но десять саней на десять человек от нашего уступа тракторист все же отвозил и выгружал на каком-то указанном с вечерней разнарядке поле. Это достигалось просто. Мерзлый полуметровый слой откалывали ломами, возможно, более крупными плахами, громоздили их в передок саней так, чтобы занять как можно больше объем. Из одного кубометра грунта получалось иногда три замерных. А потом закидывали в задок талый торф высокой горкой, чтобы замаскировать переднюю выкладку плах. Но работать приходилось все же без разгиба в течение всего рабочего дня. Никакого тебе ЛФТ. Тут все же было легче, чем в лесу. Во-первых, здесь утоптанное место. Не приходится лазать по брюху в снегу, либо рисковать жизнью среди падающих хлыстов. Да было здесь и справедливое разделение труда. Мерзлоту долбили и ломали наиболее здоровые, крепкие работяги, а кто послабее, нажимал на лопаты, перекатывал глыбы и вымащивал туфту, оправдывая себя наравне с сильными. «Без обмана не проживешь». Не оттуда ли берет начало эта прискорбно живучая мудрость, что жива до сих пор на самой простой и легкой рыб без туфты брат не построили бухты во время перекура кто-то из старых землекопов рассказывал подсушивая у костра рукавицы и смеясь ехидно. на тракте было дело Под асфальтитовым рудником катали мы тачки там с сашкой седым и яриком с прорубались через крутую горку А весь грунт гоняли тачками метров за триста в низину, отсыпали небольшую предмостную дамбочку на реке Ижни. Да. Замер выработки десятник дел, понятно, в плотном объеме, наверху, в самой выемке. Смех. Грунт нужен там, внизу, перед мостом, а замеряют его в забои. И плечо перевозки длинное, тачка все силы выматывает. Ну и кто-то придумал. Сдвинули трапы чуть в сторону, в кустики. А за кустиками овражи. Ну и давай катать тачки с грунтом в сторону. Заваливать пустое место. Сыпали в тот овраг глину недели полторы. Выработка была бешеная. Я тебе дам. Рекордисты. Красный кисет в премию получали. Потому по двести процентов нарыло. Пока, конечно, десятник не застукал. А что десятник? Да видит, выемка большая, а в данбе никакой прибавки нет. Ну и накрыл нас, когда трапы к вечеру перекидывали на место. Шумел. А чего шуметь? Он застукал, и его застукали. Окружили со всех сторон с лопатами, а плотник, что трапы и тачки, ремонтировал. Так тот? — С топором. Вот так. Короче, уговорили. До сих пор молчит. — Дорога в никуда, — засмеялся кто-то. — Точно. — И так она у нас везде. — Не обманешь — не проживешь. Я тянулся в работе за всеми, но у меня по-прежнему не хватало силенок. Бригадир Руденко бросал лом, подходил ко мне и, отобрав лопату говорил отечески ворчливо. — Пойди, Пашу Руди, оправь костер, а он совсем затух. — Нам сушиться к вечеру. Он попросту давал мне передых. Я не спешил рубил дрова и, отдыхая, подкидывал в костер. Оправлял сгоревшие остатки, подкатывал крупные головни, втыхал в талую землю вокруг рогольки для сушки рукавиц. Проходило время, и я без понукания возвращался к лопате. И то, что я не старался сочковать, пользуясь добрым отношением бригадира, конечно, бросалось в глаза. Поэтому никто не возражал, что бригадир в рабочих рапортичках подтягивал мою выработку до средней, в девяносто процентов. Этого хватало на второй рабочий котел и пайку в семьсот граммов, при которых еще можно было жить и тянуть лыгамку самые сильные и выносливые трудом которых так или иначе загружались все 10 саней получали третий стахановский котел и большую горбушку в 900 граммов но до этого нашему брату интеллигенту далековато с одной стороны мне очень повезло что я попал в совхоз а не на тракт ухта крутая где в моем положении любой юнит загибался уже на третьем месяце общих работ но с другой И в эту терпимую в общем-то работу я никак не мог втянуться, доходил на глазах в лагере человека давит и деморализует конечно не только тяжкие выматывающие силы и душу труд, подавляет общая обстановка тоски и безнадежности, ругань и сквернословие в бараке, хлопы оттоившие которых не удается до конца вывести даже при регулярной дезинфекции. В зимнее время постоянно не хватает дров, к утру печи и выстывают. Подниматься приходится в холодном бараке, умываться ледяной водой. мыло конечно, нет, его дают лишь в бане раз в десять дней. Маленький брусочек, похожий на резинку-ластик. В бане холодный мокрый пол. Изо всех щелей дует в дальних углах следы льда, инея. Вымыться как следует невозможно, потому что на каждого положено всего одна шайка теплой воды. Человек в таких условиях медленно опускается, гаснет, теряет волю, делает все спустя рукава, лишь бы день до вечера. «Солдат спит, а служба идет». Я не рискую описывать зрительно, что такое лагерный доходяга. Достаточно для этого фотографий в журналах последних лет, картин некоторых художников-очевидцев, из которых выделить хотелось бы эстонца Состера. Странная жизнь. Вроде ничего из ряда вон выходящего не происходит вокруг, а жутко. Такое ощущение, как будто за стеной расстреливают невинного и безоружного человека, Или насилует юную женщину. В конце концов, я уже остановился в тягость бригаде. И если бы не душевность бригадира, мне было бы совсем плохо. Отсюда очень легко катиться по наклонной плоскости. Бригадир сказал, как-то подойдя к костру и прикуривая от уголька, «Ты бы хоть в санчасть сходил. Едва дышишь, я вижу. Но так долго не протянешь». Надо бы маленько перекантоваться. «А там что?» — удивился я. При всей своей школьной грамотности и готовности разговаривать на высокие темы, хоть с комиссаром Старостиным, хоть с литератором Малаховым, я был настолько житейски неопытен, что не предполагал, что в местной санчасти можно получить временное освобождение от работы. «Нет, конечно, какая-то больница могла быть и здесь» но лишь для тяжело больных с температурой а я ведь не больной да и в станице никого из рядовых граждан никто с роду не освобождал от работы по причине телесной немочи недомогания там была резервация такие были времена что села лишь требовались разного рода поставки и налоги а для жителей в общем то ничего не выделялось кроме кино раз в неделю и неугомонного радио там что спросил я врач фершел мо освободят на день другой сплюнул в костер горькую табачину бригадир поболезни че ж там видно а я больной нелепо спросил я да то здоровый говоришь видно хмуро затянулся бригадир самокруткой как говорят В чем душа? Сейчас на провестнях каждого ломает. Может, и цинга прилепится. Таедь, не шути. И вечером я едва приволокся к месту, наскоро похлебал баланду из черной капусты, съел порцию овсянки и едва ли не с закрытыми глазами тронулся к медпункту. Там стояла очередь таких жалких, полуживых доходяк, что я оторопел. Живя более двух месяцев в зоне, я не видел, собственно, ослабевших людей, потому что с развода и до конца работы находился за оградой. И вот теперь увидел тех, кого даже не рисковали выгонять за вахту. Мало что люди были тщедушные, с постными ликами, но... И заватланная лагерная одежда на них была вся изорвана, как будто их шмотовали перед тем вохровские овчарки. Ватные штаны чуть ли не на каждом с вырванным задом, болтаются какие-то обрывки и тряпки, клочья ваты. Бушлаты прожжены во многих местах, а обуты почти все на босу ногу в кордах. Смотреть страшно. «Боже ты мой, до чего можно довести людей?» Я, с одной стороны, поразился такому виду этих страста терпцев, пожалел их, а с другой даже почувствовал стыд. Куда же-то я вздумал соваться в своем новеньком бушлате в новых кожаных ботиночках с заклепками в ушанке вольного образца. Может быть, я самый настоящий симулянт? Боже мой! Но, конечно, этим людям доктора нужны в первую очередь, решил я, горестно вздохнув, и повернул оглобля обратно. В бараке я замертво упал на нары, силы покинули меня. Спал крепко и все же не смог как следует отдохнуть. Двигался с вялостью и полным безразличием к окружающим людям. А на разводе бригадир обругал меня и велел вновь идти в санчасть. — Там целая очередь, доходяк, — пытался что-то объяснить ему, — человек сорок и все убиты, оборваны, и ноги таскают. А, а ты больше верь им. Это ж польские евреи, коммерсанты. Они сроду за зону не выходили, кантуются в хозобзлуги, да вокруг пищеблока. А санчасть для них вроде синагоги, там и кучкуется. — Но они и в самом деле доходяги, я видал. — это с виду. А так у них жиру на лопатках побольше, чем у нашего повара. — Говорю... — Мотай к докторам. Утром там никого. Я послушно побрел к амбулатории. Место это показалось мне светлым, сказочным уголком в зоне. Посреди полутемных, грязных, провонявших портянками бараков, грязно растоптанного и с ночи облитого желтой мочой снега, Две здешних комнатки были чисто выбелены, пол по-домашнему отмыт и выскоблен, и на окнах тоже были чистенькие марлевые занавески. Кушетки и табуретки, крашены белой масляной краской, и электролампа горела ярко, ват на 200. В довершение ко всему у окна, по ту сторону столика с медицинским журналом и стаканчиком для карандашей и термометров, стояла пухленькая, хорошенькая медсестра в подпоясанном халатике как бы подчеркивающим ее округлости. Держа перед носом кругленькое зеркальце, спокойно поправляла пинцетом брови и ресницы. Я просто растаял и онемел от удивления. Оказывается, в нашей зоне с клопинами, бараками и баландой из черной капусты, в отвратной лагерной среде, Каким-то образом могла вершиться иная, чистая, почти вольная жизнь верхнего слоя людей, называемых почему-то придурками. Неужели такое возможно в окружении вохровцев и лающих овчарок? Прием был давно окончен, врач еще не вернулся с утреннего развода, и вторжение мое в это святилище было не только неожиданным, но, вероятно, и нежелательным Сестрица ее звали, как после я узнал, Соня аранович мгновенно сунула зеркальце в боковой карман белого халата и нахмурилась своими тонкими бровками с игривым надломом. — А тебе что? Не слыхал, что звонили развод? Я и сам чувствовал, что вперся сюда не ко времени, и оттого испытывал понятное смущение, да и говорить-то было нечего. Слышал развод. Стыдясь чего-то, промямлил я: Но силы у меня кончаются. Не знаю, как дальше. Вон что. Силы у него кончаются. Ты что, у тёщи в гостях? У нас вон и список больных уже заполнен. Сколько нужно?" почему-то с явным недружелюбием сказала медсестра Соня. "Не знаю, что на это «Лимит есть. Пойдешь теперь в изолятор, как отказчик?» Я ничего не знал про лимит, что правда, то правда. И вообще ничего не знал о настоящей жизни. В голове моей были только школьное и книжное представление, да еще скудный домашний опыт, не имеющий ровно никакого значения в нынешней суровой действительности. «В изолятор не посадят», — сказал я покорным, — и отчасти даже жалобным голосом. Мне восемнадцать будет только первого мая. Все равно надо было с вечера. Ну ладно, снимай бушлат замерим температуру. Я повесил бушлат на колки у двери, сунул стекляшку градусника под мышку, а сестрица ногой двинула ко мне чистейшую беленькую табуретку и отвернулась с надутыми губками к окну. Я уселся на приличном расстоянии от столика, почти у порога, опустив стриженную голову и глядя почему-то на кончик стекляшки, торчащей у меня из-под мышки. Тут влетел в амбулаторию плотный грузин без шапки, с высокими вздыбленными кудрями, по фамилии Сванидзе, оказавшийся фельдшером. Он безбоязненно и грубовато приобнял округлые плечи Сони. Она тут же игриво отстранилась и фыркнула. Но это было лишь напускное с ее стороны противодействие, потому что Сванидзе крепко подхватил ее за талию и с настойчивой силой повлек в дальний угол за шкаф. Там возникла не очень упорная борьба, потом было мгновение покоя и прерывистые вздохи и стенания от поцелуев. Наконец она вырвалась из его объятия и вернулась к столику, счастливо порозовевшей, вместе с тем строгой до невероятности. Сванидзе обошел меня с другой стороны, как ненужный и неодушевленный предмет, кашлянул с каким-то значением и сказал в пространство мемосония на чистом русском языке. — А царапаться, между прочим, не обязательно. Дикость какая, — возмутилась Соня и протянула ко мне нежную свою ручку. — Давай, градусник. Я боялся коварной стекляшки. Соня же взглянула на шкалу и возмутилась еще больше. — Ну вот, я же говорила, 36,6 — идеальная температура. — Ну, придется все же тебе припухать сегодня в отказчиках, ты понял? Это 300 граммов и голодный котел для доходяг Вот. Я молчал, проклиная себя за дерзостный поступок и недальновидность, позволившую мне посетить чистый уголок зоны. Бригадир сказал, чтобы я шел в санчасть. С отчаянием пробурчал я. Он же видит, что я стараюсь, а сил нету. «Да — Да? Она прямо издыхала от внутреннего смеха, глядя на мое растерянное лицо, тонкую и грязную шею, бессильные руки на коленях. Руки были действительно слабые. Не то, что у фельдшера Сванидзе. Такими не обнимешь. От дальнейшего унижения избавило меня появление врача. Доктор Павловский, очень высокий, поджарый старикан с продолговатым интеллигентным лицом в кожаной ушанке, почти как у меня, надетой не до конца и стоящей на голове колоколом, напомнил мне чем-то давнего соседа по камере Ивана Ивановича Виноградова и немного успокоил своим мирным обликом. Он отнес свой бушлат за шкаф, оставил там и ушанку и явился у стола в белом халате и очках. — А это что за бледнолицый молодой человек здесь? — спросил он у медсестры, мельком оценив мою выжидательную позу. — Да это один малолеток приперся освобождение получить. Ему на работе, видите ли, тяжело и непривычно, — сказала жестокая Соня. Доктор не принял ее иронического тона. — Температуру мерили? — Конечно, тридцать шесть и шесть. — Так в чем же дело? Я молчал, не зная, что тут можно говорить. — Почему же именно в амбулаторию? — спросил врач. — А ему бригадир сказал, что он больной. Совершенно уж издевательски пояснила Соня, с трудом проглотив усмешку. «Какой именно бригадир-то?» ты поинтересовался на всякий случай доктор Павловский. «Руденко», — тихо сказал я. Лицо доктора стало вдруг внимательным, даже отечески добрым. «Ну, если Руденко, то это уже вполне серьезно». «Да», — сказал он. «Раздевайтесь до пояса, молодой человек». Я сдернул свою затасканную домашнюю рубашку из серенькой материи у портных, называемой почему-то патриотиком, повесил на колок. — Так, подойди сюда, — взял меня доктор за руку и приставил к моей груди деревянный стетоскоп. — Ну-ка, подыши, пожалуйста, глубже, еще раз. Доктор Павловский вертел меня минут пятнадцать. Прослушал легкие справа и слева, со спины, сосчитал пульс, внимательно ощупал локотки и какие-то впадины у куличиц, пропальпировал живот, велел закрыть глаза и зажмуркой растопырить пальцы вытянутых рук. Наконец посадил на табуретку, велел положить ногу на ногу и постучал молоточком по колену. Попросил показать ему язык, я показал. Кончив осмотр, доктор как-то вопрошающе посмотрел на медсестру и сказал с безнадежностью в голосе. «Ничего не могу обнаружить при всем желании. Здоров и нормален, слава богу, как Голиаф. Сравнение, вероятно, показалось доктору неудачным, и он более точно охарактеризовал мою внешность. Конечно, переутомлен сверх нормы, может быть». И вот еще. Тут доктор тремя пальцами оттянул мою кожу на животе и прощупал под ней несуществующий жировой слой. Да, заметная истощенность, пониженное питание. Что же нам с ним делать? Соня Аронович за стульиком вертела в пальцах карандаш, и в мыслях своих была далека от своих градусников, от надоевших ей осмотров доходяг да и от слов доктора тоже. «Решим, значит, так», — сказал доктор Павловский. «Сегодня уж так и быть запишем тебя в список освобожденных сверх чтобы не осложнять дело, не подводить ни тебя, ни бригадира, ибо Руденко — честный и порядочный человек, да. Но завтра, молодой человек, все-таки придется идти на работу. И втягиваться, юноша, втягиваться. Нянек ведь впереди у нас с вами не будет». Он ещё подумал о чём-то, вздохнул и добавил. Ещё можно вот что назначить. Запишем-ка тебя на больничное питание, а? Ну, на месяц, скажем. Значит, ты будешь ходить на торф, а норму вытягивать не обязательно. Ты понял? Вот месяц у тебя фора, чтобы освоиться. Скажи об этом бригадиру Руденко. Всё. Я поблагодарил доктора, оделся и вышел, не помня себя то ли от радости, то ли от изумления. Есть же добрые люди на свете, черт возьми, есть. Своё совершеннолетие я как-то не заметил или пропустил без внимания на работе. Снег в зоне почти растаял, а на полях еще лежал широкими пластами. Все сильнее пригревало солнце. Работа теперь не тяготила меня. И я старался не отлынивать, насколько мог, вкалывал, помогал бригаде. Я понимал, что должен за этот теплый май войти в необходимую форму, окрепнуть, чтобы после не отставать от других. Радовало меня и то, что в лагере, как и на воле, попадались добрые люди, помогали справиться с обстоятельствами. Больничный котел в зоне получали, как оказалось, не только больное и ослабленное, Ну и служащие, и всякие администраторы, коменданты, нарядчик, говоря лагерным языком — придурки. И надо сказать, что питание это до войны было вполне приличным, почти домашним. Если в Баланде картошка попадалась нечищенной, то здесь без мундира, хорошей обжарки. Даже хлеб был двух сортов — 300 граммов белого пшеничного и 400 обычного черного. Но при всем на моем положении поправка шла медленно, так как мой организм по нервному типу был, несомненно, слабым, да еще, как впоследствии я уточнил, немного барахлила щитовидная железа, вызывая так называемый повышенный кислородный обмен, что вело к запальчивости и быстрой утомляемости на работе. Так или иначе, работяги видели меня чаще у костра, чем в забое И поочередно подходили к огню, перекурить, почистить затоптанное в грязи корды, перекинуться словом. Иногда здесь же мы с бригадиром составляли рабочие сведения, я помогал их писать химическим карандашом, демонстрируя среди работяг единственное свое преимущество — хороший каллиграфический почерк.